Джек Вэнс Звуки Капитан Хэс отложил блокнот и так резко откинулся в кресле, что оно заскрипело. «Это записи Эванса», — сказал он. «Их нашли в корабле». «И все?» — слегка удивленно спросил Галли Спелл. «Не было никакого письма?» Нет, сэр, абсолютно ничего. Когда мы его подобрали, при нём не было ничего, кроме этого блокнота. Галиспро потерпался рыбу и столешницу. Действительно странно, сказал он и открыл первую страницу. Что вы думаете об Эвансе? спросил капитан. Странный парень, правда? Говард Эванс? М- вовсе нет, мы считаем его очень ценным работником. Почему вы спрашиваете? Хэс наморщил лоб, пытаясь чётко сформулировать ответ. Ну, но он мне показался каким-то неуравновешенным. Похоже, он привык бурно выражать свои чувства. Говард Эвенс удивился Гэлиспэл. Хэс посмотрел на блокнот. У меня было время посмотреть записи, и и у вас создалось впечатление, что он был немного странным? Может быть, всё, о чём он пишет, правда? Хэс был задумчив. Я и сам бывал во многих тёмных уголках вселенной, но ничего подобного не встречалось. Довольно странно, произнёс Галспил и принялся за блокнот. Дневник Говарда Чарльза Эвенса. Я начинаю эти записи без особого пессимизма, но должен признать и без радужных надежд. Иногда мне кажется, что я уже умер. Весь мой полёт был сплошным предчувствием смерти. Я летел и летел сквозь тьму, причём в гробу было бы лишь немного теснее. Передо мной и надо мной сияли звёзды, подо мной и за мной тоже. Больше недели, меньше года. Во Вселенной слишком много пространства для корабля и звёзд, а в этом блокноте слишком мало страниц. Все они Нужны будут мне для хроники жизни в этом новом мире. Нужно так много рассказать, а сделать это кроме меня никому. Я не стану прибегать к литературным красотам, просто попытаюсь представить произошедшее как можно объективнее, описать всё, что со мной произошло. Я посадил корабль на самом подходящем месте, какое мне только удалось разыскать. Сделал обычные контрольные замеры. Состав атмосферы, влажность и давление воздуха. Тест на микрофлору. Потом отважился выйти наружу, установил антенну и послал сигнал SOS. Жильё это не проблема. Корабль для меня постель, а если понадобится, то и убежище. Потом от скуки я могу свалить пару деревьев и построить дом, а пока я решил подождать, спешить-то некуда. Конвертер корабля снабдит меня водой, концентратов хватит надолго. Если с гидропонными баками ничего не случится, у меня будут и овощи, и фрукты, и концентрированный белок. Поначалу мне показалось, что жизнь здесь будет легка, как в раю. «Здешнее солнце, карминово-красный шар, дает немногим больше света, чем полная луна на земле. Мой корабль стоит на лугу, покрытым толстыми и приятными на ощупь темно-зелеными ползучими растениями. В направлении, которое я называю югом, находится чернильно-синее озеро. Луг плавно понижается к нему. Длинные ветви блеклой растительности, или мне лучше назвать ее деревьями, окаймляют луг со всех сторон». За ней тянется цепь холмов. Она, вероятно, переходит в горный хребет, но я в этом не уверен. В сумеречном красном свете мне видно метров на 100 не более. Всё вместе это картина абсолютного одиночества и покоя. И я наслаждался бы красотой пейзажа, если бы был уверен в будущем. Мягкое дуновение ветерка морщит поверхность озера, и по ней разбегаются морщинки волн. Я запустил гидропонные баки и посеял дрожжевые культуры. От голода и жажды я, конечно, не умру. Озеро тихо и спокойно. Может быть, я когда-нибудь построю маленькую лодку. Хотя вода и тёплая, я не отваживаюсь приближаться к берегу. В озере может водиться какое-нибудь чудовище, оно схватит меня и утащит в глубину. Вообще для опасений нет никакого повода, пока что я не обнаружил никаких следов животной жизни: ни птиц, ни рыб, ни насекомых, ни моллюсков. Этот мир абсолютно неподвижен, если не считать лёгкого ветерка. Я послал сигнал SOS, когда-нибудь он достигнет цели. И моё единственное оружие это мачете. Поэтому я не решаюсь далеко отходить от корабля. Однако сегодня, если это слово вообще здесь подходит, я собрал всё своё мужество и обошёл озеро. Деревья более всего напоминают берёзы. Они очень стройные и гибкие. В другом свете, не в этих хмутно-красных сумерках, их стволы и листья блестели бы серебром. Они стоят вдоль берега в ряд, словно их посадил странствующий садовник. Легкий ветерок покачивает ветви. Они пылают алыми и пурпурными отблесками, но некому, кроме меня, любоваться этой зловещей красотой. Я подумал тогда, что наслаждение пейзажем было бы ещё больше, если бы я мог разделять его с другими, ведь один мозг не в силах уловить все оттенки и переходы. Я шёл по аллее деревьев вдоль берега озера, и позади меня светило тускло-красное солнце. Как бы я хотел, чтобы здесь был кто-нибудь ещё. Правда, тогда исчезнет дивное чувство умиротворённости. Озеро напоминало чёртаньи песочные часы. Туда, где берега сближались, я видел призрачные контуры корабля. Он стоял на другом берегу. Я присел под кустарником, и надо мной раскачивались розовые и чёрные цветы. Их влажные лепестки трепетали над озером, и ветер в них пел. Я поднялся и пошёл дальше. Я прошёл через лес, пересек несколько полян и наконец вернулся к кораблю. Я проверил гидробаки и увидел, что слой дрожжей нарушен, словно кто-то перемешал их палкой. Красное солнце закатывалось. С каждым днём, под словом день я, конечно же, подразумеваю интервал между двумя периодами сна. Оно опускалось всё ниже к горизонту. Ночь распространялась вокруг меня. Долгая темнота. Как мне вести себя в этой темноте? У меня нет других приборов, кроме собственных чувств. Но дуновение ветерка с каждым днём становится всё более прохладным. Ветер рождает долгие жалобные звуки, полные неврозимой печали и великого торжества. Над лугом плывут клочья тумана, и на небе появились бледные звёзды, похожие на блуждающие огоньки, далёкие и бесполезные. Я обследовал склон за лугом. На завтра я решил подняться на холм. Я постарался поточнее запомнить, где лежат мои вещи. Я уйду на несколько часов, и если вещами кто-то заинтересуется, я это замечу. Солнце стоит низко, и воздух холодит мою кожу. Я должен поспешить, если хочу вернуться засветло. Я уже представил себе, как бреду в темноте, пытаясь на ощупь найти корабель, баки и лук. Ассини любопытство и упрямство охватили меня почти одновременно, так что в конце концов я решил и пошёл вверх по склону. Тут ветер внезапно усилился, и я пошёл медленнее. Трава, покрывающая берег озера, кончилась, и я оказался на скале, где росли какие-то плети. Лук внизу сжался в пятно, а корабль превратился в веретено. Я на мгновение остановился, заглядевшись на всё это, но не заметил никакого движения. Я снова двинулся в путь и наконец забрался на самый верх. Под моими ногами лежала огромная долина, а вдали на фоне темнеющего неба поднимался гигантский горный хребет. Вин на красный свет косо падал с запада, освещая крутые склоны. Долина лежала в тени. Весь ландшафт, лежавший передо мной, был испёчрён красными и чёрными пятнами. И я смотрел в угасающем свете с большим трудом нашёл свой луг и озеро, напоминающее песочные часы. Позади них тянулся тёмный лес, потом розовая полоса саванны, затем снова чернота леса, а у горизонта какие-то цветные полосы. Солнце достигло края горной цепи и вскоре наполовину скрылось за ней. Я повернулся и начал спускаться по склону, опасаясь заблудиться в темноте. И тут заметил впереди что-то белое. Я подошёл ближе, это ничто оказалось пирамидой из белого камня. Совершенно ясно, это был памятник. Я долго стоял, уставившись на него, потом повернул голову, посмотрев через плечо. Ничего. Я посмотрел вниз на луг. Тень. Я уставился в густейшую тьму. Ничего. Я снова вернулся к памятнику и откатил камень в сторону. Что было под ним? Ничего. На почве я с трудом различил прямоугольник примерно трех футов длиной и отступил. Никакие силы в мире не заставили бы меня копать здесь. Теперь солнце скрылось целиком. На юге и севере появилось слабое свечение вечерней зари, словно наклонили стакан с вином. Свет иссяк с пугающей быстротой, какое-то созвездие взошло, дошло до зенита, а потом почти мгновенно исчезло за горизонтом. Я пошёл дальше, и тут меня застигла темнота. На западе догорали остатки красного пламени. Я споткнулся и упал на руки. На востоке высветилось странное созвездие яркий голубой прямоугольник. Я смотрел на него, стоя на четвереньках. Вдруг в небо вонзилось острие, и в следующее мгновение сапфировая синева залила всё вокруг. Взошло новое голубое солнце. Мир был всё тем же и всё-таки другим. Там, где глаза мои привыкли к красноватой полутьме, теперь всё переливалось голубыми и синими красками. Я повернулся к углу и услышал новые звуки, рождённые ветром. Чистые тона складывались в неуловимую мелодию. Нескольком мгновений я зачарованно прислушивался к ним, потом заметил, что клубы тумана уже образовали на лугу хоровод. В странном смятении чувств я забрался в корабль и уснул. Я вышел из корабля в новый волшебный мир. Это была музыка, пронизываемая словно ароматом слабым дуновением ветерка. Я спустился к озеру, а теперь оно стало таким ярко-синим. Музыка зазвучала громче. Мне казалось, что я могу различить обрывки мелодии, быстрой и ломкой. Я прижал руки к ушам, если это звуковые галлюцинации. Музыка не стихнет. Звук стал слабее, но не исчез. Этот опыт не совсем удовлетворил меня, но я был убеждён, что музыка совершенно реальна, а там, где музыка должна быть и существа, рождающие музыку. "Хеллоу", крикнул я. "Хеллоу", это звалось эхо по ту сторону озера. На мгновение мне показалось, что музыка притихла, словно хор цикад, которых спугнули, потом снова зазвучала в полную силу, зыбкая музыка эльфов. Я был в полном замешательстве. Я стоял на логу, залитом синим светом. Я умылся, вернулся в корабль и снова передал сос. Голубой день, похоже, короче красного, но без хронометра я не мог проверить это. Я полностью захвачен этой музыкой. Мне кажется, что синий день проходит быстрее, чем красный. До сих пор не могу избавиться от этой музыки. Может, это был шум деревьев, а может, всего лишь порождение моей фантазии. Однажды я бросил взгляд на озеро и увидел чудо. Прекрасный город, протянувшийся вдоль дальнего берега. Очнувшись от удивления, я побежал к берегу и устремил туда взгляд. Это было самое чудесное зрелище в моей жизни. Бледный шелк поднимался и окутывал павильоны, шатры и чудесные дворцы. Кто жил в этом городе? Я зашел по колено в воду, и мне померещились какие-то тени». Словно сумасшедший я помчался вдоль берега, растение с бледно-голубыми цветами обвивалось вокруг моих ног, а я оставлял позади себя солет, как слон, бегущий сквозь тонкий тростник. И я увидел, когда достиг волшебного берега. Город исчез, как сон, и я опустился на камень. На мгновение я снова услышал приглушенную музыку, словно через неплотно прикрытую дверь. Я вскочил на ноги, но ничего не увидел. Посмотрел на луг и заметил там тонкое прозрачное облако, словно рой танцующих падёнок над неподвижным прудом. Когда я вернулся на луг, он был пуст, дальний берег озера тоже был гол и безжизнен. Проходит синий день. Меня мучит вопрос: откуда взялась музыка? Кем или чем были эти призрачные существа, не совсем реальные, но и не галлюцинации. Пару минут я массировал свой лоб, словно пытаясь отогнать безумие. Если музыка действительно существует и на самом деле наполняет воздух этого мира, почему она мне кажется земной музыкой? Эти звуки могут быть воспроизведены обычными инструментами. Эта гармония мне совсем не чужда. Эти настоящие слёзы, которые так и хочется стереть с уголков глаз. Всё это кажется таким радостным, гармоничным. Проходит синий день. Голубой воздух, чёрно-синяя трава, ультрамариновая вода, ярко-синяя звезда теперь на западе. Сколько времени я уже нахожусь на этой планете? Я передавал сос пока батареи не зашипели от перегрузки. Скоро они сядут. С водой и пищей у меня нет проблем. Но какая польза жить в изгнании на этой то красной, то синей планете? Голубой день идёт к концу, и мне снова захотелось подняться на холмы, осмотреться в свете заходящего синего солнца. Но при мысли о восходе красного солнца мой желудок начинает судорожно сжиматься. Может, мне лучше остаться на лугу и, когда наступит темнота, забраться в корабль, как медведь в берлогу, чтобы дождаться восхода голубого солнца. Голубой день кончается. Сапфировое солнце склоняется к закату, небо становится сине-чёрным, появляются звёзды. Я уже давно не слышу музыки, может от того, что она стала такой привычной. Голубая звезда исчезла, воздух становится холодней. Теперь я действительно в абсолютной темноте. Я слышу пульсирующие звуки и поворачиваю голову. Восток окрашивается бледным серебром, и жемчужный шар восходит в ночи. Он раз в 6 больше земной луны. Ещё одно солнце, спутник или погасшая звезда? В какую гротескную вселенную я попал? Это серебристое солнце, я не могу дать другого названия. Оно светит холодным, атласно-белым светом и движется в ореоле, что делает его похожим на устрицу в раковине. Краски планеты снова меняются. Озеро блестит, как ртуть. Деревья кажутся сделанными из кованого металла. Серебристая звезда выходит из-за облака, и музыка возникает так внезапно, словно кто-то рывком открывает занавес. Я спустился к озеру и на другом берегу снова увидел город, теперь ещё более чёткий и реальный. Я разобрал детали, которые прежде были неразличимы: широкую террасу, спускающуюся к озеру, разные колонны, ряды надгробий. Все это были похожи на те, что я видел в свете синего солнца. Шёлковые шатры, блестящие в свете солнца, отражающие его лучи, каменные колонны, полупрозрачные, как матовое стекло, странные образования, смысл которых я не мог постичь. Лодки, как ночные мотыльки, вились на ртутной поверхности озера, полные паруса, полутинного такелажа, стройные мачты, движимые внезапным импульсом, я оборачиваюсь. На лугу стоят киоски, словно на древней ярмарке. Круг камней на траве, толпы призрачных контор. Пятесся я вернулся к кораблю. Музыка звучала всё громче, я нащупывал одну из теней, контуры её расплывались. Она плыла на волнах звуков. Или это движение контуров рождало звуки? Я побежал к ним. Одна из стены низко изноко камни, и я увидел размытое пятно там, где должно быть лицо. Я остановился, сердце билось у самого горла, шагнул посреди мраморного круга, снова услышал глухой звук. Я подошел к киоскам, там было разложено множество вещей – бледная материя, светлый металл, но когда я вглядывался пристальнее, все расплывалось перед глазами, словно во сне. Музыка стихла, лук тут же стал тихим и пустым, у моих ног стелилась серебристо-черная трава, а в небе висела серебристая звезда. Я сидел спиной, прислонившись к кораблю, глядел на зеркальное озеро и кое-что придумал. Прежде всего я совершенно здоров и не до основания думайте иначе. Всё, что я видел и слышал, существовало вне меня самого. Но и я это тоже могу установить. Контуры и звуки не подчиняются законам природы. Похоже, они в какой-то мере субъективны. Мне стало ясно, что это шутки моего мозга. Он воспринял обе объективности и пытался подогнать впечатления к уже имеющемуся опыту. Согласно этой теории, жители данного мира неощутимы для меня. Я бессознательно двигаюсь сквозь жилище, а они непрерывно танцуют вокруг меня. После того, как мой мозг приспособился к восприятию всего этого, сумма впечатлений об этих существах выросла, и я смог бы их увидеть. Если выразиться точнее, это значит, что я ощущаю нечто такое, что мой мозг превращает в изображения, которые я могу опознать. Их сознание, их жизненный уклад представляется мне вибрациями, которые мой мозг трактует как музыку. Я совершенно уверен, что никогда не смогу воспринимать бытие этих существ они бестелесны а я из плоти они движутся в нематериальном мире а я попираю планеты своими грубыми ногами в эти последние дни я передавал сигнал сос это даже к лучшему потому что заряд в батареях уже кончается теперь серебристое солнце склоняется на запад что будет дальше снова красное солнце или чёрное или тьма Во всяком случае, это не обычная планета. Движение этого мира, кажется, подчиняется еще до Коперниковой небесной механики. У меня появилось чувство, что мой мозг приспособился к этой планете, и что я теперь подхожу к ней. Если моя теория верна, значит я воспринимаю жизнь этих существ как звуки, как музыку в своей голове. В конце концов, для этих фантомов можно использовать слово «телепатия». И я хочу ей научиться, открыть свои чувства для новой формы жизни. Моряки знают один трюк, чтобы не смотреть прямо на слепящий свет. Я развиваю такую же привычку, стараясь не смотреть прямо на призрачных существ. Я позволяю картине медленно разворачиваться передо мной, воспринимая фигуру так, что она, в конце концов, кажется мне настоящим человеком. Иногда мне даже кажется, что я могу отличить их друг от друга женщины почти болезненно красивые мужчин я собственно никогда по-настоящему не видел в их фигурах в их поведении всё кажется мне таким знакомым Музыка составляет фон этого мира и становится такой же привычной, как шелест листьев в лесу. Голоса этих существ, кажется, зависят от того, какое солнце взошло на небо, и музыка тоже зависит от этого. Красное солнце приводит их в состояние меланхолического безразличия, голубое солнце радует их, серебристое делает задумчивыми, тоскующими, мечтательными. Солнце садится, Я сижу у озера, деревья серебрятся дивной филигранью. Парусники, барки плывут по воде. Зачем они? Есть ли в жизни этих существ место таким понятиям, как экономика, экология, социология? Сомневаюсь. Ни одно понятие нашей цивилизации не подходит к ним, разве наш мозг не специфическое антропогенное образование, и само определение разума не зависит от этого специфического образования? Стройный парусник приближается ко мне, весь увешанный фонариками. При виде его я забываю обо всех своих гипотезах. Наверное, я никогда и не узнаю правды. Может, для этих существ я так же загадочен, как и они для меня». Я вернулся к кораблю. Мимо скользнула тень молодой женщины. Я остановился, пытаясь разглядеть побольше. Она тоже взглянула на меня, и этот взгляд обжёг мою душу. Я взял себе в руки и передал SOS. Мне кажется, что батареи уже сели. Хм, да, так и есть. Серебряная звезда выглядит огромным ёлочным украшением, огромным блестящим шаром. Она заходит, а я снова стою у корабля и ожидаю наступления ночи. Лес принимает звезду, проходят сумерки, потом наступает темнота. Я смотрю на восток, прижавшись спиной к обшивке корабля. Ничего не видно. Не имея представления, сколько длится этот период, чернота без времени, вечность. Где-то по циферблату скользит стрелка, минуты уходят. Я всматриваюсь в темноту, неподвижный, как каменная статуя, но горячий, как саламандра. Музыка, казалось, стихла в темноте, смолкла. Грустные звуки, последний затерянный скрик. На востоке появилось слабое сияние, зеленоватый свет. Появилась зеленая сфера абсолютная зелень, смарагдовая, как морская глубина. Вот пульсирующий звук, ритмичный, сильный, искажённый, вибрирующий. Зелёный свет затопил планету, и я обрадовался зелёному дню. Я почти слился с жителями города, я смешался с ними. Прогуливаясь вдоль Киосков, рассматривая витрины: шёлковые платки, пряники и браслеты из чеканного металла, разноцветные порошки, дуновение ветерка, образующие клубки и мозки красок, волны сверкающего вала. Здесь были цепочки из зелёного стекла, пойманные бабочки, шары, в которых был весь мир, всё небо, все звёзды и все облака. И повсюду вокруг меня двигалась пёстрая толпа призрачных существ. Мужчины, зыбкие, но узнаваемые женщины с вызывающими улыбками. Я почти обезумел от этого, хотя все, что я вижу, порождение моего мозга, вольная интерпретация происходящего. Это настоящая трагедия, ведь я влюбился в здешнюю женщину, ее тень, и я ощущаю комок в горле, бегу за ней, чтобы заглянуть в ее глаза, которые не глаза вовсе. Сегодня я обнял ее. Ожидая сотый ещё реакции. Странно, но мне показалось, что я обнял существо из плоти и крови. Я целовал её кожу, её щёки, её губы. Такого странного выражения лица я никогда ещё не видел. Кто знает, какие мысли у неё вызвала моё странное поведение. Я пошёл за ней, музыка перешла в триумфальный марш, пение рожков, гремящие басы. Прошедший мимо мужчина показался мне незнакомым. Я подошёл к нему, пытаясь рассмотреть отчётливые черты в расплывчатом мираже. Он прошёл мимо меня, пёстрый, как карусельная лошадка, весь в ленточках и кисточках. Я догнал его, заступил дорогу. Он бадшатнулся и взглянул на меня. Я отчётливо увидел его лицо. У него было моё лицо и мои манеры. Он это я. Зелёный день кончается. Зелёное солнце склоняется к горизонту, и звуки становятся всё тише. Но на этот раз они не исчезают. Они звучат как увертюра. Что это значит? Другая музыка, глухая злоба, скрежет шестерён. Всё исчезает. Зелёное солнце заходит в пёстром венке света, похожем на павлинье перо. Музыка звучит тише. На западе сгущаются сумерки, на востоке разгорается новое зарево. С востока приходят звуки, перемешанные с цветами: розовым, оранжевым, лавандовым. Обрывки облаков сгорают в море пламени. Теперь всё небо зариет золотое сияние. Музыка снова набирает силу. Восходит новое солнце, гигантский золотой шар. Музыка превращается в гимн радости, сбывшихся желаний, новой силы, и снова эту гармонию пронизывает фальшивая нота. В небе парит тень космического корабля. Она скользит в лучах солнца, зависает над лугом, вспыхивают посадочные дюзы. Корабль опускается. Я слышу голоса, человеческие голоса. Музыка исчезает, мраморные строения, сверкающие одежды, шёлковые города, все они уходят от меня. Галиспел задумчиво поскрёб подбородок. Ну, что вы об этом думаете? обеспоченно спросил капитан Хэс. Галиспел несколько минут смотрел на него. Что было после того, как вы взяли его на борт? «Вы видели что-нибудь из тех феноменов, которые он тут описывает?» «Нет, ничего подобного», — капитан Хесс покачал массивной головой. «Надо признаться, эта система кишмя кишит гаснущими звездами, фосфористирующими планетами и мертвыми солнцами. Может, все эти явления как-то связаны с его видениями? Он нам вовсе не обрадовался, это было видно. Он стоял и смотрел как бы сквозь нас». Я сказал ему: "Пойдёмся, поешьте, тогда этот мир будет выглядеть совершенно по-другому". Тогда он медленно пошёл к нам, словно ноги отказывались ему повиноваться. Спрашивать его о чём-либо было бессмысленно. Мы подобрали его, взяли в грузовой трюм его корабль и стартовали. Весь полёт он держался в стороне от всех и ни с кем не говорил, просто бродил по кораблю. У него была странная манера время от времени прижимать руки к лицу. Однажды я спросил его, хорошо ли он себя чувствует и не хочется ли ему пойти к доктору, но он ответил, что с ним всё в порядке. Вот, собственно, и всё, что я знаю об этом человеке. Мы достигли солнечной системы и подошли к Земле. Мне рассказали потом, что произошло. Я в это время был на капитанском мостике. Когда земля стала расти на экранах, Эвенса охватило ясное, видимое беспокойство. Голова его моталась взад и вперёд. Когда до земли осталось 1000 миль, он в ярости скачил. "Шум!" воскликнул он. "Ужасный шум!" Потом побежал вниз, собрался в корабль, стартовал и исчез в том направлении, откуда мы пролетели. "Вот и всё, что я могу вам рассказать, мистер Галиспел". Должен заметить, мы и за всех сил пытались помочь ему, но так уж вышло. Он лёг на обратный курс. Да, если вы спросите меня, сможет ли он снова найти эту планету, я вам отвечу. Может быть. Значит, у него есть шанс. Да, да, ответил капитан Хэс. Шанс у него есть. Джек Вэнс. Звуки. Рассказ читал Гари Стилл. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе Gary Still Audiobooks. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Всем огромное спасибо за внимание.